Глава одиннадцатая. Ролли, Северная Каролина, пятница, девятнадцатое июля две тысячи двадцать четвертого года. Это была бурная неделя. Сначала Хастингсов навестил патрульный офицер, который выслушал рассказ Слон и составил официальное заявление. Во второй день привлекли детектива полицейского управления Ролли из отдела по розыску пропавших без вести. На третий день хастингсы общались с ним и с агентом ФБР, работавшим с Национальным центром по розыску пропавших и эксплуатируемых детей. Агента ФБР сопровождал специалист по сбору вещественных доказательств, который попросил Слоан подписать форму согласия, а потом взял у нее кровь и мазок с внутренней стороны щеки. ФБР работало быстрее, чем Джеймс, специалист по генеалогии, поэтому два агента из отдела уголовных расследований ФБР прибыли в дом Хастингсов всего 72 часа спустя. Они подтвердили, что ДНК слон действительно соответствовал образцу ДНК Шарлотты Морголес, который почти тридцать лет пролежал нетронутым в отделе хранения вещественных доказательств в офисе шерифа округа Харрисон в Сидеркрик, штат Невада. В течение следующих трех дней агенты ФБР провели официальный допрос до Ли и Тодда Хастингс, хотя и были предельно вежливыми. Хастингсов расспрашивали о том, как именно они удочерили Слоан в ноябре 1995 года, через четыре месяца после того, как пропала малышка Шарлотта Марголес. После предварительных расспросов агенты развели до Ли и Тодда по разным комнатам, чтобы обсудить все в деталях. Первый день, когда дом Хастингсов превратился в центр допросов, Слоан провела в своей детской спальне. На следующий день ее родителей увезли в штаб-квартиру Бюро расследований штата Северная Каролина в Ролле, оставив Слоан неравномерить шагами к квартиру в ожидании ответа. В пятницу Хастингсов сопроводили в штаб-квартиру ФБР в городе Шарлотт в двух с половиной часах езды от Ролли. Слоан пыталась не подать духом, но стены квартиры начинали сдавливать ее. И она ощутила отчаянную потребность в открытом пространстве. Стремясь отвлечься от навязчивых мыслей о своих родителях, от вопросов, на которые они отвечали, и от подозрений ФБР относительно их роли в ее исчезновении десятилетиями ранее, она решила, что работа — это лучший выход, и отправилась в морг. Выезжая со стоянки своего жилого комплекса, она, будучи поглощенной своими мыслями, не обратила внимания на внедорожник. который влился в поток машин позади нее.